Рыжая Машкина дочь, словно кур, гоняла домашних, но неизменно рыдала под калинку и столь сладкую царскую водочку. А сирийскими львами лежали угаровские кулаки на подлокотниках трона. И все как будто бы было на месте. Последние сводки с рынков, подлецы-шпицы, стервицы-чау-чау, вытянувшиеся на коготках, столь ласкаемые Машкой борзые, конюшни с алхитинскими жеребцами, Катастрофических размеров негритянка В роли нового мажордома. На знаменитых приемах столы покрывались белугами, Закусывали яблоки, словно у дела, Зажаренные целиком кабаны. В коридорах Останкина делали стойку, Попадаясь навстречу сенаторы. Как-то совсем искрометно, Не без помощи тех же клавишников, Зародился шедевр «Глыба льда». А затем понеслась Леди Прошкина, виск и вопли битком набитых залов. Беспрестанно дымил вагончик, слюнтяй генерал Парамон вовсе сделался тихо послушен. Появление дивы в Большом театре неизменно транслировалось. Взрослые, дети их допускались в семь двадцать до умного доброго хрюши, уверовали в бессмертие бабы. Выбитая со всех площадок и шоу, «Московская гнусная фронда» шипела лишь в бесполезном листке. Мэр при каждом Машкином выезде бросал полки ДПС на Кутузовский. Что касается популярности еще в одном параллельном мире, давно затмила баба там с собой золотую Соньку. До небес подскочил и градус ее обожания. Мало того, что толпы заслоняли всю «котельническую», Десятки приезжих там просто жили, каким-то образом умудряясь расселяться по чердакам и подвалам. Некоторые делили канализацию с крысами и развеселыми диггерами. Все в том же Столешникове обосновался известный Угаровский центр, выдвигаясь знаковым куполом из а к р у ж и в ш и х его точно ч е л я т ь потускневших сразу домов. В музее Великой Примы не отметился разве только ленивый. Занимая три этажа, потрясал м у з е й голографическими фото каменной Машки и вращающимися витринами. Вечно готовы были там преподать к ее платьям, шляпкам и туфлям, ошалевшие рязанские и астраханские бабы, за одним этим лишь и устремляясь в Москву. Обмороки при одном ее появлении, выходила ли у Гарова из подъезда, посещала ли притихший гум, на перроне ли льминкала, устремляясь к вагончику, Стали делом настолько обычным, что бригады неспешных скорых от подобных вызовов просто отмахивались. Но все центры музея общества затмевал собой некий клуб из особо дрочливых фанаток. Попасть в злые его ряды было сложнее, чем пробраться в масонство. Ядро лепилось из девиц, столь собой необычных, что даже надзорные органы негласно казачек старались не замечать. Над их особняком в самом центре Ордынки днем и ночью трепался ветром флаг с изображением крана и шептались в притихшей столице «Все, кто там по ночам собирается, будут почище Машки». Расходились опять-таки слухи, впрочем, были они не беспочвены. За таинственными авариями, несчастьями и даже смертями у гаровских ненавистниц стоят именно эти разбойницы, набивающиеся целей своих с энтузиазмом нечаевцев, продолжали в Москве шептаться о подполе зловещего дома, в замурованной подвальной нише которого хранится целый бомбовый склад. Некая Танька Кривая, знаменитая среди последовательниц тем, что известной московской моднице, прокричавшей проклятой о м а ш к и на одном из столичных пати чуть было не перегрызла горло. Едва тащила охрана, о з в е р е в ш у ю эту волчицу, была главной там забивалой. Отсидев свое и вернувшись, Танька вовсе осатанела, приказав всем последовательницам не снимать балахонов с ботфортами. При приеме в таинственный орден, каждая из неофиток в течение целой недели должна была распевать непрерывно знаменитую леди Прошкину. Клятва при вступлении потрясала своей кровожадностью. Обязались черные рыцарши не только не щадить себя ради Примы, но и везде, хоть на Северном полюсе, изводить завистниц ее, имевших глупость хоть раз против бабы распустить свой поганый язык. Дело чуть не дошло уже до метлы, собачьей оскаленной головой. Посмеявшись над столь милой привязанностью, Машка своим приездом осчастливила клуб, что творилось при этом на улице, достойно отдельной главы. Пошептавшись революционерками и п о п и в с ними чаю, ю о б я з а т е л ь н о были шанишки», рассказала она о причницам о задумках и всяческих планах.